и культура никого уже больше не угнетала. Тогда он без колебаний сможет сказать вместе с одним из наших единоверцев «Пусть ангелы да воробьи владеют небом дружно». Примечание Фрейд цитирует поэму «Гейне. Германия. Зимняя сказка», которая была хорошо известна любому образованному немецкому читателю. «Есть...» Смысл привести небольшой отрывок из этой поэмы, чтобы стало понятно, почему Фрейд ссылается на гейны какого рода представления противопоставляются им религии. То старая песнь отречения была, легенда о всех неба, которой боюкает глупый народ, чтобы не просил он хлеба. Я знаю мелодию, знаю слова, Я авторов знаю отлично. Они тайком тянули вино, проповедуя воду публично. Мы новую песню, мы лучшую песню теперь, друзья, начинаем. Мы в небо землю превратим, земля нам будет раем. При жизни счастье нам подавай, довольно слез и муки. Отныне ленивое брюхо кормить не будут прилежные руки. А хлеба хватит нам на всех, устроим пир на славу. Есть розы и мирты, любовь, красота и сладкий горошек в приправу. Да, сладкий горошек найдется для всех, а небо нам не нужно. Пусть ангелы до да воробьи владеют небом дружно. Что ж, звучит грандиозно, человечество, которое отреклось от всех иллюзий, благодаря этому сумело сносно устроиться на земле. Я, однако, не могу разделить ваших ожиданий. Не потому что я жестоковыйный реакционер, за которого вы меня, наверное, принимаете. Нет, из благоразумия. Мне кажется, мы теперь поменялись все ролями. Вы оказываетесь мечтателем, который дал себе увлечь иллюзиям, а я представляю голос разума, осуществляю свое право на скепсис. Все эти ваши рацеи кажутся мне построенными на заблуждениях, которые я, по вашему примеру, вправе назвать иллюзиями, потому что в них достаточно явственным образом дают о себе знать ваши желания. Вы связываете свои надежды с тем, что поколение – не испытавшие в раннем детстве влияние религиозных учений, легко достигнут желанного примата интеллекта над жизнью страстей. Это явная иллюзия. Человеческая природа здесь, в решающем пункте, вряд ли изменится. Если не ошибаюсь, о других культурах известно так мало. Еще и сегодня есть народы, вырастающие не под в религиозной системы, А ведь они ничуть не больше приблизились к вашему идеалу, чем другие. Если вам угодно изгнать из нашей европейской культуры религию, то этого можно достичь только с помощью другой системы учений, которая с самого начала переймет все психологические черты религии, тот же священный характер, ту же косность, нетерпимость, тот же запрет на мысль в целях самозащиты это в этом роде вам придется допустить, чтобы сохранить саму возможность воспитания как такового. Отказаться же от системы воспитания вы не сможете. Путь от грудного младенца до культурного человека велик, слишком много маленьких человечков заблудится на нем и не примется вовремя за свои жизненные задачи, если им будет предоставлено развиваться самим, без водительства. Науки ранних ступеней обучения будут неизбежно ограничивать свободу их мыслей в зрелые годы, точно так же, как это делает сегодня религия, за что вы ее упрекаете. Разве вы не замечаете, что такой уж неустранимый врожденный недостаток нашей да и всякой культуры? Она принуждает живущего жизнью чувства неразумного ребенка сделать выбор, который будет лишь позднее оправдан зрелым разумом взрослого. Она и не может поступать иначе, потому что за несколько лет ребенок должен вобрать в себя века развития человечества и осилить поставленную перед ним задачу он способен только за счет